Стараясь меня не напугать, Эдвард медленно сел. Потянувшись ко мне, взял меня за руки и, как маленького ребенка, посадил рядом с собой. «Неужели боишься?» «А сам не догадываешься?» — съязвила я. «Разве не слышишь, как бьется сердце?» Он захохотал так, что затряслась кровать.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 «Эммет тут вообще ни при чем. Для меня она не значит и сотой доли того, что значишь ты». Мое сердце забилось так, будто собиралось вырваться из груди. Эдвард тотчас же это услышал и рассмеялся. «Потому что она не в меню?» — решила уточнить я. «Именно поэтому. Приму к сведению».